Швейцария. Двумя неделями позже. Первоначальная идея отхода на проверку оказалась нежизнеспособной. Уходить по парадоксу, то есть вглубь контролируемой русскими территории через Польшу и впоследствии Украину маршрутом, на котором их никто не ждет, красиво выглядело в теории, но сразу же разбилось о суровую прозу жизни. Во-первых, русские, как оказалось, не просто контролируют территорию, а делают это вполне реально. Проще говоря, не собираются повторять ошибок прошлого и пускать дело на самотек. А во-вторых, немцы, как оказалось, тоже принимают в процессе контроля посильное участие. А там, где начинается ордунг самостоятельности места уже нет. Пришлось рвать когти напрямую в Швейцарию, и, как оказалось, это был неплохой вариант. Хотя бы потому, что расстояние меньше, дороги лучше, а главное, русские не обращали внимания на машины, идущие в том направлении. Создавалось впечатление, что им попросту все равно, кто пытается сбежать из Германии. Военных преступников они не ловили. А кого хотели, как подозревала Дина, уже давно взяли за шкирку. А если какой-нибудь дезертир из раздавленных русскими танками частей Бундесвера хочет сбежать куда подальше, так это его вопрос. Отчасти такое пренебрежение стало понятно чуть позже, когда разведчики подъехали, собственно, к границе. Автомобильная пробка длиной 20 с лишним километров – это было круто. И таможня, где вполне уживались как германские чиновники, так и русские контрразведчики. Русские полагали, и вполне обоснованно, кстати, что в голове немцев дорога окажется единственным вариантом, обо всем остальном его упорядоченный мозг даже не вспомнит. Ну а на таможне можно будет спокойно и не торопясь потрясти беглецов сквозь мелкое сито. Весьма, к слову, неприятный вариант. Однако то, что срабатывает с упорядоченными немцами, абсолютно бесперспективно против немало повоевавших выходцев из варварских, а Польша, хотя это никто не признавал вслух, относилась как раз к таковым стран тем более неплохо подготовленных. Даже сейчас, находясь из-за болезни не в лучшей форме, Дина была способна куда на большее, чем обычная домохозяйка. Правда, таблетки пришлось, чтобы уверенно держаться на ногах, пить горстями. Поланский смотрел на это неодобрительно, однако же не комментировал, просто старался подстраховывать свою подопечную. Да, иначе и не скажешь. Хотя Дина и была старше по званию, но отлично понимала. Без помощи, страховки, поддержки... Да что уж там, о пике товарища ей давно бы пришел конец. Пятидневный пеший марш-бросок через горы, даже такие упорядоченные и благоустроенные, как Альпы, удовольствие ниже среднего. И даже тот факт, что какого-либо намека на серьезную охрану рубежей, а попробуй перекрой как следует горы, не наблюдалось, радовал лишь отчасти. Что в этих прогулках находят туристы с альпинистами, Дина так и не поняла. Лично для нее горы запомнились не красотами природы. Да и, честно говоря, толку-то с тех красот. Дождь наконец закончился, однако небо было неприятно хмурое, низкое, затянутое свинцовыми тучами. По утрам склоны гор накрывал белесый туман, настолько плотный, что руку вытяни, пальцев не увидишь. В общем, то еще приключение. Но в памяти остались не перипетии форсирования горных склонов, а неприходящая боль в мышцах ног. А еще этот переход запомнился дикой усталостью и темными провалами то ли сна, то ли забытья, в которые Дина впадала каждый вечер. И что интересно, Поланский, обычно готовый всегда и ко всему, о горах имел довольно смутное представление. Да и в Альпах ни разу не бывал. Хотя оно и логично. Дина скорее удивилась бы случись иначе. Тем не менее, поляк не унывал. Шел себе и шел, уверенно пробираясь через, казалось бы, непроходимые дебри. И когда Дина уже не могла стоять на ногах, в гиганте оставался еще немалый запас прочности. Несколько раз он буквально тащил ее на руках. Ведь вытащил. Откуда у него столько сил, Девушке оставалось лишь гадать. Одно радовало. То ли она потихоньку привыкла, то ли воздух в горах и впрямь обладает приписываемыми ему чудодейственными лечебными свойствами, но к концу их перехода Дина перестала ощущать себя больной и даже уставать начала куда меньше. А может быть, сработали наконец-то лекарства. Так или иначе, но до населенных, а главное, далеких от войны мест, она добралась практически здоровой. Здесь им, к слову, были не слишком рады. Скорее наоборот. Уж слишком много беженцев ввалилось на территорию небольшой горной страны с территории проигравшего войну соседа. В абсолютных числах это, может, и не особенно впечатляло, но гостиницы оказались переполнены, дороги заставлены автомобилями. Швейцария попросту оказалась не готова к такому наплыву людей. Вдобавок людей, все еще пребывающих в шоке, напуганных, уставших, не понимающих толком, что им делать дальше. Одно радовало. Практически все эти люди были немцами ну или в небольшом количестве итальянцами, французами, англичанами. Американцы отметились, опять же. В общем, достаточно цивилизованные, имеющие некоторое представление о дисциплине европеоиды. Наводнивших в последние десятилетия города выходцев из Африки и сопредельных территорий, всех этих арабов, негров, турок и прочего не пойми чего, на улицах Дина не замечала. Поланский говорил, что видел, но раза два не более. Как всегда, когда начались большие потрясения, Инстинкт самосохранения и здравый смысл взяли верх над модными политическими и культурными извращениями. Проще говоря, перед беженцами не того происхождения границы оказались закрыты. Каждый раз, думая об этом, Дина с легким злорадством усмехалась. Арабы, конечно, могли думать, что русские их союзники. Ага, щас Они еще кое-как сотрудничали с теми, кто реально воевал, защищая свой народ. А вот к сбежавшим из своей страны в сытую Европу, Русские относились не лучше, чем к мусору под ногами. Насчет специальных лагерей для них Дина не верила. За последнее время она вообще привыкла не обращать внимания на пропаганду, и уж тем более на бредни газетчиков. Но вот то, что кормить бездельников и терпеть их выходки никто не собирается, она верила безоговорочно. Ровно как и в то, что депортируют, а то и расстреляют их запросто. Времена добрых и сентиментальных русских прошли. А учитывая, что сами русские убедились, сколь легко их доброта воспринимается как слабость, Прошли они, похоже, навсегда. Однако, несмотря на практически нескрываемую недоброжелательность местных, до столицы Швейцарии разведчики добрались без особых проблем. В посольстве их не ждали, однако, связавшись с метрополией тут же, если и не преисполнились служебному рвения, то, во всяком случае, четко исполнили служебные обязанности. Увы, домой улететь пока не получалось. Русские все еще держали небо над Европой, закрытым от полетов. Более того, подтянули свои ЗРК практически к границам с Францией и той же Швейцарией, благо на германской территории им сейчас никто не мешал. В воздухе непрерывно дежурил летающий радар с огромным, медленно вращающимся блином антенны над фюзеляжем. Соответственно, ни военные, ни гражданские самолеты не пытались взлетать. Изображать из себя мишень, рискуя получить в двигатель русскую ракету, дураков нет. Вот и сегодня им сообщили, что самолетов на ближайшие пару дней не предвидится. Вежливой, но непреклонной форме сообщили, после чего дали понять, что не стоит путаться под ногами у занятых людей. И вообще, материалы они могут передать в посольство, а там уж найдут, как и куда их переправить. На это Дина отреагировала в несколько, скажем так, невежливой форме. И паланский как-то вдруг сместился, расстегивая пиджак и демонстрируя, что готов вот прямо сейчас навалять всем и каждому, желающему присвоить их добычу и заслуги по первое число. Разговаривавший с ними клерк скривился, будто сожрал разом десяток лимонов, но продолжать обсуждение темы не рискнул. Билетов на самолет, впрочем, тоже не родил. Что же, оставалось лишь идти отдыхать. последние обстоятельства совершенно не портило настроение. Точка на радаре светится все ярче. Милая ко мне уже близка. Помни, как опасна летная погода в зоне поражения ЗРК. Примечание. Не очень распространенная дворовая песня о зенитчике, которого не дождалась из армии девушка. Промурлыка в поднос, слышанную когда-то дворовую переделку известной песни, Дина зашла в свой номер, выбитый ей через посольство в ближайшей гостинице, и плюхнулась на мягкий диван. Лишь тот способен оценить комфорт, кто периодически оказывается его лишен жестко и наглухо. И лишь такой человек способен по-настоящему насладиться минутами отдыха в человеческих условиях. Жизнь налаживалась. И даже тот факт, что в Израиль улететь получится еще непонятно когда, не портил настроение. Откровенно говоря, Дину совершенно не тянуло возвращаться в маленькую квартирку, за которую приходится ежемесячно выплачивать банку совсем не детские суммы. Бродить по миру оказалось сложнее, порой опасней, но и куда интереснее. И пускай Дина была уже целым майором с неясными, но вроде бы вполне серьезными карьерными перспективами, она притом оставалась еще совсем молодой женщиной, По меркам большинства сослуживцев, попросту девчонкой. И ветер приключений все еще свистел в ее голове. Здоровенный наполовину стены телевизор показывал кучу каналов. На иврите ни одного, однако Дину это тоже не беспокоило. Англоязычных хватало. И, кстати, было несколько каналов на русском языке, причем последние, в основном те, которые транслировались из самой России, пользовались здесь в последнее время немалой популярностью. Узнав накануне об этом, Дина не удивилась совершенно. Образ победителей всегда привлекает внимание. Тем не менее, за последние дни просмотр этих самых каналов изрядно надоел девушке. Просто потому, что информационные программы были откровенно скучны. То, что передавали европейцы, истекало ядом по поводу злобных и подлых русских и спровоцированного нападения, красной угрозы. Причем создавалось впечатление, что подавляющее большинство репортажей пишется не просто под копирку, а одними и теми же людьми. Во всяком случае, друг от друга они отличались на пару слов, не более. К слову, русские каналы грешили тем же самым, только с противоположным знаком. Если совсем кратко, то подлые европейцы своими провокациями спровоцировали конфликт, в ходе которого доблестные российские войска, ну и дальше бла-бла-бла в том же духе. Впрочем, кто бы сомневался. Дина привычная делила сказанное репортерами на 10. И очень скоро поняла, что никакой особо ценной информации она извлечь из их репортажей не может. Вроде говорят много, а по факту полный информационный вакуум. Да и хрен бы с ними. Пощелкав по каналам, она нашла какой-то американский боевик. Название не знала, да и неважно это. Главное, много стреляют, вводят шикарные машины, бьют морды. И все это на фоне взрывов, каждый из которых способен разорвать главного героя на куски. Но тот, разумеется, выбирается живым из самого эпицентра проблем. В общем, с точки зрения профессионала, хорошая комедия. В дверь коротко, уверенно постучались и напарник, таща за собой экологичный картонный пакет с продуктами, моментально заполнил собой, казалось, все пространство не такого уж и маленького номера. В недорогом, но приличном и, к слову, стильном костюме он походил сейчас на преуспевающего менеджера средней руки, только-только вырвавшегося из тесной духоты своего офиса. Даже росты и могучие плечи, клеркам обычно несвойственные, впечатления не портили. Во всяком случае, выглядели они куда представительнее свойственной офисным работникам могучей задницы. Правда, от стесняющего движения пиджака он почти сразу избавился, и уже через полминуты Дина смогла лицезреть, как Поланский, брякнув на стол упаковку пива, сооружает закуску. Почему-то он не любил ресторан, предпочитая такие вот почти семейные посиделки. Вообще это было неплохо. Поудобнее устроиться на диване, закинуть руки за голову и наблюдать, как мужчина возится у стола. Кстати, выяснилось, что в ресторане Поланский тоже работал. Правда, недолго и не на кухне, охранником но кое-каких полезных навыков, стоит признать, успел нахвататься. Как минимум, с сервировкой он справился моментально. Но после этого, вооружившись высоким стаканом холодного, аж стекло запотело пива, брякнулся всей своей немалой массой в глубокое кресло и, дождавшись, когда Дина возьмет предназначенную для нее аналогичную емкость, демонстративно приподнял сосуд с живительной влагой. Ну что же, за внеплановый отпуск.